Глава 17 Паутина слов. Поднявшись на ноги, Тейнер с наслаждением потянулся. После ночи, проведенной на стуле, тело затекло и требовалось сделать несколько гимнастических упражнений для того, чтобы вернуть ему гибкость. Следом за Тейнером начали подниматься остальные медленно потирая затекшие колени и спины. Один только монах неподвижно сидел на стуле. Край низко надвинутого капюшона закрывал лицо, и можно было подумать, что Геренит все еще спит. — Такие ночи не для меня, — недовольно ворчал Борщевский. — Мне нужна мягкая постель и одеяло, с электроподогревом. Если бы знал, что придется ночевать в таких условиях, лучше бы остался в секторе Паскаля. Если Василию и удалось вчера вечером отключить все размещенные в комнате микрофоны, то скрытые от глаз видеокамеры продолжали пристально наблюдать за гостями, которых в равной степени можно было бы назвать и пленниками. Об этом можно было судить потому, что едва только земляне проснулись, как в дверь не громко, но требовательно постучали. За дверью стоял охранник, доставивший завтрак. Завтрак отличался от ужина только тем, что вместо горошка в одной из секций пищевых контейнеров на этот раз находилась тушеная морковь. Как только пустые контейнеры были убраны со стола, заработал вызов терминала инфосети. Тейнер включил терминал на прием, и на стереоэкране появилось приветливо улыбающееся лицо руководителя информационного отдела Марата Шалиева. «Доброе утро, господа!» — обратился он ко всем, кто мог видеть его на своем стереоэкране но в первую очередь к тому, кто вчера представился как руководитель экспедиции. «Должно быть, вы провели не самую приятную ночь, но могу заверить вас, это будет последней подобной ночью за все время вашего дальнейшего пребывания в сфере». «Здравствуйте, господин Шалиф», — стараясь быть таким же приветливым, ответил Тейнер. «Судя по всему, у вас для нас приятные новости». Факты, изложенные вами, полностью подтвердились. Улыбка Шалиева сделалась еще шире, хотя, казалось бы, больше уже некуда. Позвольте приветствовать вас от лица всех жителей сферы. Примите мои самые искренние извинения за ту не совсем дружелюбную встречу, которая была оказана вам вчера. Морвуд, сидевший в стороне от экрана, с эронией развел руками как будто нас до него еще никто не приветствовал», — негромко произнес он. Взглянув на него, Штайнер сделал серьезное выражение лица и приложил палец к губам, призывая серьезно отнестись к торжественному моменту. Морвуд хмыкнул и, прикусив губу, откинулся на спинку стула. «Думаю, после тяжелой ночи вам следует отдохнуть», продолжал Шалиев. «В доме напротив для вас уже приготовлены две большие комнаты, объединенные в общую секцию. Там вы сможете удобно устроиться и найдете все необходимое. Сейчас за дверью вас ожидает охрана, которая будет представлена к вам исключительно в целях обеспечения вашей безопасности. Она ни в коей мере не должна вас стеснять. Вы совершенно свободны в своих действиях». При личной встрече я вручу вам удостоверение личности, которыми пользуются все свободные граждане сферы. Надеюсь, информационный отдел станет для вас вторым домом. «Мы благодарны вам за заботу, господин Шалиев», — быстро кивнул Тейнер. «Но ряд вопросов, которые мы должны обсудить, не терпят отлагательства. Я бы просил вас как можно...» скорее организовать наше выступление в Совете Сохранения Стабильности. «Прежде всего, мне хотелось бы переговорить с вами лично, господин Тейнер». Все так же мило, улыбаясь, ответил Шалиев. «Если вы считаете, что отдых вам не нужен, я готов принять вас прямо сейчас». «Хорошо», кивнул Тейнер, «я готов встретиться с вами». «В таком случае один из охранников проводит вас в мой кабинет», — сказал Шалиев. «До встречи, господа». «До скорой встречи, господин Тейнер». Стереоэкран на стене погас. Развернувшись на стуле, Тейнер посмотрел на монаха. «Ну что ты на это скажешь, Василий?» Шалиев убедился в том, что вы именно те, за кого себя выдаете». Медленно произнес Геренит. «Я думаю, что теперь мы можем покинуть комнату, не опасаясь ловушки». «А здорово он себя держал», — с восхищением заметил Борщевский. «Так, словно каждый день принимает делегации из земли». «Это умеет любой политик», — ответил ему Горидзе. «Прежде чем допустить к власти, и учат улыбаться, даже если под ногти... «Тебе загоняют раскаленные иглы, и пускать слезу, когда хочется разразиться злорадным смехом!» «А что ты думаешь по поводу желания Шалиева переговорить со мной лично?» поинтересовался у монаха Тейнер. «Это обычная практика ведения переговоров в сфере», едва заметно улыбнулся Василий. «Сначала лидеры на личной встрече должны выработать линию поведения» удовлетворяющую обоих, и лишь после этого можно выходить на люди. «А по-моему, шеф, вам не стоило соглашаться», — высказал свое мнение Бочков. «Нужно сразу добиваться встречи с Советом сохранения стабильности». «Шалиев — один из членов Совета», — возразил ему Штайнер. «Именно его спецслужбам придется заниматься террористами», которых, можно сказать, мы притащили в сферу. Кроме того, от него зависит информационное освещение нашего визита». Бачков криво усмехнулся, пожав плечами, и молча развел руки в стороны. «Если хочешь, можешь пойти к Шалиеву вместе со мной», — предложил ему Тейнер. «Я думаю, он не станет возражать». «Да нет уж», — махнул рукой бачков. — «я лучше вместе со всеми». «Хотя бы высплюсь по-человечески».